Глава 14. Сьюзи Крик или Тихоокеанский экспресс возвращается на место преступления. Чань бросился вперед и опустился на колени перед телом. Однако было ясно, что все врачи мира здесь бессильны. Король умер. Валь номера Уна всадили две пули. Одну в живот и одну в сердце. Он так и остался привязанным к стулу который от выстрелов опрокинулся назад. Чань растопырил пальцы и осторожно закрыл хоба глаза. — Черт подери! — выдохнул я. — Вот зачем надо было его убивать? — Думаешь, этим сукиным детям нужна причина, чтобы кого-нибудь убить? — ехидно спросил Локхард. — Причина у них была, — возразил Густов, всматриваясь в пол, в стены, в багаж и во все вокруг. Просто мы ее пока не знаем. «Может, он подслушал, как они обсуждали планы банды?» — предположила миссис Кавео. «Иль узнал место, где прячутся лютые?» Я сделал шаг и встал между ней и телом. Мне нравился твердый характер Дианы, но это не означало, что я, как последний мужлан, позволил бы ей смотреть на мертвеца. Мне кажется, сейчас здесь неподходящее место для дам. — А мне кажется, что сейчас не время думать о приличиях, — парировала мисс Кавео. Пожалуй, ее можно было понять, но каждый все равно остался при своем мнении. — Сэмюэл, мешался мой брат, — не поможете ли вы пассажирам вернуться обратно в пульман? — И ты тоже! — Пошел! — Буркнул Локхард, дергая чаня за рукав. — Если что с тобой случится, с меня шкуру спустят. Доктор и мисс Кавио начали было возражать, но сэмюэл уже взялся за дело. Расставив длинные руки, он погнал всех к двери, как опытный пастух гонит стадо. «Леди и джентльмены!» — закричал проводник поверх голов, обращаясь к столпившимся в тамбуре любопытствующим пассажирам. «От имени Южно-Тихоокеанской железной дороги...» Хотел бы предложить всем бесплатные освежающие напитки из вагона ресторана. Я начну принимать с заказой, как только вы вернетесь на свои места. У нас есть бренди, виски, пиво, вино, портвейн, шерри. Толпа зевак мгновенно схлынула. И Сэмуэлу с минимальными увещеваниями удалось выпроводить и последних, наиболее упорных, раздосадованного чаня и разъяренную мисс Кавео, и захлопнуть за ними дверь. Когда я развернулся обратно, Лохард поднимал с пола нечто увесистое. Мой пояс с револьвером. Боковая дверь была распахнута, и старый Пинкертон, нацепив мою кобуру, поверх ночной рубахи направился в ту сторону. «Простите, мистер Лохард, но это мой...» «Тихо!» — пролаял Берл, нарушая собственный приказ. «Там снаружи кто-то бродит!» Он выхватил мой кольт и направил его в темноту, причем ствол плясал в его нетвердой руке. Старый тоже схватил свой пояс с револьвером и занял позицию напротив Локхарда. «Да, там кто-то есть», — сказал он, щурясь, как мне казалось, в глухую черную стену ночи. «Полегче, парни!» — предупредил я. «Не спешите стрелять, пока мы не выяснили, что стало с Кипом». Палец Пинкертона на курке напрягся еще сильнее. «Не надо учить старика Берла Локхарта, как разбираться с заложниками! Я свое дело знаю!» И он взвел курок. «Подай голос, Кип!» «Если ты там!» — прокричал я встав рядом с Локхартом, чтобы в случае чего выхватить у него свой револьер. Глаза начали привыкать к темноте, и я разглядел ландшафт, в основном заросшие кустарником скалистые утесы, поднимающиеся к далеким горам. Слева, однако, был уклон к врагу, и внизу я различил приближающуюся к поезду фигуру. — Это я! — крикнул Кип. — Я не ранен! Локхарт отсел будто придавленный разочарованием. Ему явно больше хотелось увидеть Барсона и Уэлша мертвыми, чем нашего газетчика живым. «Залезай обратно в поезд!» — прокричал я. «Мы тебя прикроем!» Кип рванулся в багажный вагон, и в этот момент раздался другой голос из вагона перед нами. «Не бойтесь! Бандиты ушли! Я их прогнал!» Это был Моррисон нервный курьер компании уэлс фарго который едва не отстрелил нам головы на первой остановке поезда. «Отличная работа, Моррисон!» ответил грубый голос с противоположной стороны от пульмановских вагонов. «Слава богу! твое ружье годится не только для того, чтобы сбивать шляпы с пассажиров». «Похоже, это Уолтрауд», — сказал я. «И где только черти его носили!» — буркнул Локхарт. Кип с кондуктором подошли к боковой двери с разных сторон, а через пару секунд появились машинист и кочегар. Густов, Локхарт и я спрыгнули к ним на землю. «Почему мы остановились?» — спросил Уилл Траут. «Завал на путях!» «Точно!» — подтвердил Бетфорд, негр-кочегар. «Не очень-то большой, правда». «Несколько досок, подпертых камнями, уберем быстро!» «Узнаете место?» — спросил машинист Уилл Траута, кивая на близлежащий овраг. «Сьюзи Крик!» «Это же здесь они остановили вас тогда, правда?» Он подался вперед и изверг черно-коричневую струю густого табачного сока. «Даже странно, почему Барсон и Уэлдж не построят здесь для вас станцию, капитан!» — Расчищайте пути! — огрызнулся кондуктор, которого выпученные глаза и пышные бакенбарды делали похожим на козла, готового ободнуть противника. — Этот поезд через десять минут должен быть в Карлине! — Постойте! — сказал Густав, когда машинист и кочегар пошли прочь, но те даже не замедлили шаг. — Нам надо обсудить кое-какие вопросы перед тем, как мы двинемся в город. «И какие, например?» — спросил Локхарт. Старый описал найденный нами ящик с оторванной боковой стенкой и окровавленный кирпич. «И что ты хочешь сказать?» — спросил Уилл Траут, когда Густав договорил. «Думаешь, одного из грабителей погрузили в поезд в ящике?» Он вряд ли бы выглядел более недоверчиво, если бы мы сказали, что безбилетник прятался в кальсонах самого кондуктора. «Я не знаю, как еще это можно объяснить», — ответил брат. «Поэтому, пицулла и мертв, он обнаружил одного из бандитов в ящике». «Слушай», — перебил его Локхарт с раздраженным видом человека, который вынужден объяснять нечто, не требующее объяснений. «Перед тем, как они попали на поезд, Уэлдж и Барсон ехали верхом». «Они же оба! Все в пыли!» «И этот мелкий ублюдок, который наставил пистолет на разносчика, тоже никто из них из ящика не вылезал!» Густов медленно кивнул, впервые взглянув на Локхарта с чем-то вроде уважения. Но братец выдвинул свою теорию и не собирался так просто отказываться от нее. Он обратился к Кипу. «Сколько человек ты там видел?» парнишка вышел из тени вззирошенные напряженный и я видел что он пытается натянуть ту же маску холодной мрачной решимости как у окружающих мужчин однако ему не вполне это удалось и вопрос старого вызвал новую искру ужаса у кипа в глазах я я не знаю не мог рассмотреть «Тот, что вытащил меня из поезда, он бросил меня на землю и велел, чтобы я не открывал глаза». Разносчик, извиняющимся и униженным видом, пожал плечами. «Ну, я и не открывал». «Эти парни не шутили, Кип?» — ободрил его я. «Ты все правильно сделал». И Локхарт и мой брат, судя по их лицам, придерживались другого мнения, однако им хватило так-то не высказывать его вслух. «Тут дело вот в чем», — продолжил Густав. «Если безбилетник нашел другое место, где спрятаться после того, как пицула открыл ящик, то откуда нам знать? Может, он и до сих пор в поезде? А как только мы въедем в город, бандиту будет проще простого соскочить и...» Уилл Траут прервал его, подняв руку и нетерпеливо покачав головой. «Достаточно!» — сказал он. Прежде чем слушать дальше, я сам хочу посмотреть на этот твой <свят> таинственный ящик. Хорошо. Старый снова забрался в багажный вагон и направился в лабиринт багажа, гораздо более уверенным шагом, чем раньше. Желе в его ногах снова превратилось в кость. "Здесь", сказал он, когда все прошли за ним в темный угол, где стоял ящик. "Стенка, которую мы с братишкой отодрали от ящика" прилегала так плотно, словно мы ее и не касались. Густов протянул руку. Кирпич со следами крови лежит в м старый замолк, словно орган, в котором кончился воздух посреди мелодии. Пальцы сорвались с досок, за которые Густав тянул. Передняя стенка даже не трогнула. Он попытался еще раз, схватив крышку за края и резко дернув. Ничего не произошло. Ящик был надежно заколочен.